Уже поздно ночью Мересиев и Петров очутились в своей землянке. Где-то невдалеке мужской и женский голос согласно пели рябину. Отдаленные громы канонады, едва долетавшие до аэродрома, не заглушали мелодии. Мересиев не мог уснуть, вышел из землянки. Ночной ветерок доносил свежий запах берез и цветущих трав. Нежные мелодии будила в душе всего грусть, грусть ожидания, грусть надежды, словно из темноты возникали перед Алексеем знакомые и родные образы, Дед Михайло, хирург Василий Васильевич. Из белой подушки глядит своими умными, проницательными глазами комиссар. Сколько славных дружеских лиц! Вот возникло лицо Оль. Она в офицерской гимнастерке с орденом красной звезды на груди. Она давно знала все, что произошло с Мересиевым. Его друг Андрей Дегтяренко написал ей тогда же обо всем. Алексей ясно перед собой увидел ее большие усталые глаза. Оля, не обошла и тебя война, Но и не сломила. Любишь, да? Люби, люби, родная. Старик! Старик, ты что? Разве это тебе частушка? Это же настоящая песня. Ее сердцем петь надо. Слушай! Над одним из участков Курской битвы шла в бой эскадрилья Героя Советского Союза майора Федотова. Мересьев и Петров летели в ней. Внимание! Я Чайка 2, Федотов! Я Чайка 2, Федотов! Внимание! со мной! Мересьев со своей машины взглянул вниз. Рыба изязлинная снарядами земля, изрытые вскопанные ходы траншей, маленькие бугорки блиндажей и цотов, желтые искры вспыхивают и гаснут по всей стерзанной долине. Это огонь великого сражения. Но горит, ревет, сотрясается, и смерть гуляет в дыму и копоти по изувеченной земле. Я два Я два федот. Внимание! Внимание! Справа немецкие истребители. Пересев оглянулся. Ведомый Петров шел с ним рядом, почти не отрываясь. Молодец, Петров! Держись, старик! Гляди в оба! Связи не теряй! Держусь, товарищ старший лейтенант! Соблюдая общий сомкнутый строй, эскадрилья повернула на перехват немцев. Навстречу эскадрильи шел строй вражеских машин. Плоскости их ослепительно сверкали, освещенные сверху солнцем. Ахтунг! Ахтунг! Линкс Links der 5! Verdammt nochmal! Lavotchkin 5! Ach, jetzt gehen wir zur Attacke über der schwarze Tod! Aha, how do you go, Lavotchkin gefällt